Владимир Колычев 8 лет до весны» Часть 1 Эпилог вместо пролога. За окном на ярком солнце разгорался новый день. Ветер носил от дерева к дереву пыльцу, семена и запах жизни. А в больничной палате в сумерках вчерашнего дня Блуждала смерть, пахло тоской и безнадёгой. На высокой койке под капельницей лежал молодой мужчина со следами побоев на лице и с перевязанной грудью. Он рассеянно смотрел в пустоту перед собой. В холодных глазах теплилась мудрость старика, насытившегося жизнью. Леониду Сермягову не было и 30, но смерть его уже давно не пугала. Рядом сидел остроносый мужчина в сером костюме. На колене у него лежала кожаная папка. Он нервно постукивал по ней кончиком авторучки. «Леонид Игоревич, ну зачем же отрицать очевидное? Признайтесь, что убийство – дело рук вашего брата, и мы снимем с вас обвинение». «Мой брат никого не убивал». «Вашему брату уже всё равно. Всё равно. Как и другим братьям, да и отцу. Я всегда был для них гадким утёнком. Но это моя семья. Я никогда никого не сдам, даже если всем будет всё равно». «Вашему брату всё равно, прежде всего потому, что он уже мёртв. Все будут мертвы Мои братья умрут» если отец не остановит их. Взгляд больного остановился, как это бывает с человеком, который теряет связь с реальностью, погружается в бредовое состояние. «Может быть, нужно остановить отца?» – спросил следователь. «Я никогда не любил его, но это мой отец». «Ваш отец преступник, и вы прекрасно это знаете». Все так думают, но толком никому ничего не известно. Может быть, я расскажу. Молодой человек закрыл глаза, его губы тихонько зашевелились. Следователь пожал плечами, он прекрасно понимал, что услышит далеко не все, но все-таки не удержался, поднес ухо. Интерес взял свое. Леонид Сермягов, личность бесславная, но по-своему знаменитое.